Пока хоть листик у надежды бьется. Данте, Божественная комедия, Частилище. Перевод Лазинского. Глава первая. Мэзон сити. Чтобы попасть туда, вы едете из города на северо-восток по шоссе номер пятьдесят восемь. Шоссе это хорошее и новое, вернее, было новым в тот день, когда мы ехали. Вы смотрите на шоссе, и оно бежит навстречу, прямое, на много миль, бежит с черной линии посередине, блестящий черный, как вар, на белом бетонном полотне, бежит и бежит навстречу под гуденье шин, а над бетоном струится маревое, так что лишь... Черная полоса видна впереди. И если вы не перестанете глядеть на нее, не вдохнете поглубже раз, другой, не хлопнете себя как следует по затылку, она усыпит вас, и вы очнётесь только тогда, когда правое переднее колесо соедет с бетона на грунт обочины. Очнётесь и выверните руль налево, но машина не послушается.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 Где сидит негритянок, сосет большой палец и смотрит, как вы проезжаете мимо. Теперь.